Глава двадцатая. «Какие же вы, сука, страшные!» Тихо прошипел я, проползая на корточках мимо одного из тех самых скорпокроков. «Длинные метра в два с лишним длиной и в метра полтора высотой тварей, тело которых имеет песочно-кустарный окрас, а ебальники по большей части напоминают крокодилов, но со всякими торчащими из них то тут, то там хреновинами». Что же до их лап, то вместо четырёх лап у них аж восемь худеньких лапок, прямо как у пауков каких-то, и две огромные клешни, каждая из которых может с лёгкостью обхватить шею взрослого мужика и одним движением отрубить её к хуям, закончив жизнь этого бедолаги. И вот мимо такой твари, что находилась в метрах 20 от меня и мирно посапывает в лучах местных трёх солнц, я сейчас пытаюсь проползти к речке, молясь про себя, чтобы хоть в этот раз меня как-нибудь не подъебал этот мир, и я не скажем, наебнулся там или не наступил на какую-нибудь ветку, которая своим хрустом мигом разбудит всех твари вокруг меня. И да, я не оговорился, говоря твари. Их тут действительно до хуя. По крайней мере, если смотреть со взгляда авантюриста-новичка. Я пока тихо подходил сюда, осматриваясь по сторонам. Заметил аж четырёх тварей, что отдыхали обособленно друг от друга на расстоянии метров 100 с лишним. Кто-то из них что-то лениво жевал, кто-то просто грелся на солнышках, при этом не засыпая, а кто-то лежал и мирно спал. Естественно, выбор был очевиден, поэтому я сейчас и ползу около твари, что, забив на всё и, кажется, плотно наевшись, спала, издавая при этом забавные посапывающие звуки, которые точно не ожидаешь услышать от такой на вид грозной и противной твари. Конечно же, видя эту картину, в голове невольно появляется вопрос: "Ты что, долбоёб?" Да. Но сейчас не об этом. Да и вообще, вопрос не тот. Вопрос, который должен появляться в такой момент это нахуя? Нахуя ты это делаешь? Да хуй его знает, честно говоря. Ладно, шучу. Причина для такого риска у меня есть. Мне нужны раки. Нахуя и как до этого дошло? Ну, за 10 минут до этого. Говоришь, они обожают раков? спросил я. Да, я только что так и сказала. Или у тебя проблема со слухом? выгнула бровь Наэль. Бля, вот сучка, и что тебе не живётся спокойно? У меня ведь терпение далеко не бесконечное. Но я сказал, я имею в виду, что они прямо реально обожают раков. И если, скажем, перед ними положить парочку, то они сразу же ринутся на них, забив на всё. Ну, задумалась она, несколько потерявшись от столь неожиданного и странного вопроса. Да, наверное. Как говорилось в задании, они вроде и перебрались к этой речке только потому, что тут больше раков водится. Верно ведь? И спросив это, посмотрела на Ника. Ну, в задании так и говорилось, подтвердил её слова Ник. А ты это к чему? Ты хочешь это как-то использовать, чтобы их проще было перебить? "Ты тогдалась, Мари, посмотрев на меня. Я кивнул. Возиться тут до поздней ночи и рисковать на протяжении всего этого времени, а главное, потом ещё в полной темноте идти по лесу, в котором водятся твари по типу той белой ебанутой наглухо белки, мне совсем не хочется, ведь боюсь, я такое просто не переживу", сказал я им, как есть. Поэтому нужно что-то придумать, чтобы закончить заданиями побыстрее и до заката хотя бы приблизиться к городу. Вспомнив все мои неудачи, выливавшиеся в синяки с садины и ушибы, а ещё ту белку, они все поморщились и отвели взгляд. Явно с одной стороны сочувствие мне, а с другой питая отвращение к той ебучей белке. Но что первое, что второе им не понравилось, так что мои слова вызвали вполне очевидный эффект. Поддерживаю. Первым поддержал меня Ник. Если есть способ закончить совсем побыстрее и уменьшить общий риск для всей группы, то нужно обязательно воспользоваться этим способом. С-с-с-с. Согласен. Сразу же следом за Ником высказался Робин, забавно закрывая глаза, дёрнул он головой, пытаясь выговорить первую S. Я тоже согласна. Последовал ответ Марии, после чего все посмотрели на Наэль. Конечно, я тоже согласна, если это позволит меньше рисковать и работать. За кого вы меня принимаете? Держа руки скрещенными под своей средненькой грудью, проговорила она с таким видом, будто ее во всех бедах этого мира обвиняют. «За сучку!» Но говорить этого вслух я, конечно же, не стал. Хотя, кажется, она и так поняла, что я о ней думаю. Вон как злобно прищурилась, глядя именно на меня. «Так как именно ты собираешься использовать их любовь к ракам?» — прервала возникшее молчание Мари. Как именно? Ну, из очевидного, что сразу приходит на ум, вырыть яму и закинув туда раков, заманить этих тварей. Если слова о их соперничестве за еду правда, то тогда они перебьют или переколечат друг друга, сидя в яме, а потом уже мы добьём оставшихся. Вот и всё. Ого, кивнула на Эль. Вот только есть одно но в твоём плане. У нас нечем копать яму. — развела она руками. — Мы ведь не планировали заниматься чем-то таким, так что и лопаты не брали для такого. — Они нам, наверное, и не понадобятся. — Что? — удивилась она. — Это как? — Там же у речки пляж песочный. Это даже отсюда видно, если присмотреться. Даже если четверо будут рыть яму, хоть бы три на три метра и четыре в глубину, то в песке это должно не слишком много времени занять. часа 2, может, 3. Там же песок подходит для такого, на всякий спросил я. Должен вроде подойти, ответил Ник, задумавшись. По крайней мере, если говорить с того, как он выглядит. Но как бы то ни было, в любом случае придётся проверять. Только почему четверо? Нас же пятеро. Одному, чтобы экономить время, придётся идти и ловить нашу приманку, верно, Марк? просила Мари, глядя на меня. Ага. и, наверное, желательно это делать тому, у кого наихудший показатель силы. Ибо в копании ямы от него только будет немного, даже если остальные параметры в норме. "Это ты сейчас о себе?" спросила она Эль, выгнув бровь. "Что? С чего это?" не понял я сразу. "Так у тебя самый худший показатель силы." Услышав это, я осознал, на что только что себя нинарочно подписал, не подумав в виду того, что слишком задумался над другим. Мне что? Теперь придётся мимо тех тварей ползти за сраными раками, кое их понадобится явно дохуя. А как же Робин? Тот от такой неожиданной подставы с моей стороны аж дёрнулся, а его глаза забегали по всем нам, явно выражая то, что он не хочет этим заниматься и вообще для такого рождён не был. "Робин для этого слишком робкий, а вот ты это", заодно и сам предложил. "Всё справедливо". И, закончив это говорить, довольно хмыкнула, уже наверняка предвкушая мои крики от того, что мне какая-нибудь из тех тварей часть жопы откусит. "Стой!" вмешался Ник. Идея, конечно, твоя, но если ты сам не хочешь, то Ник, да хватит уже, взъелась Наэль. Это его идея, и не тебе рисковать, возможно, вообще попусту, если там песок будет невозможно раскопать. Наэль. Ладно, прервал я уже готовившегося сказать что-то серьёзное Ника. Я пойду. Идея и впрямь моя, так что и мне рисковать. Думаю ли я так на самом деле? Конечно же, нет. Такая логика хуета полная. Я ведь на всю команду придумывал эту стратегию. И если дело выгорит, получат плюшки все. Так что логика на Эльф в данном случае полная хуйня. Тогда почему же я сказал такой бред, из-за которого мне придётся рисковать жопой? Потому что надо качаться. Буду сидеть в сторонке? Ни хуя не апну. Не статов, который апнуется только в ситуациях опасных для жизни, ни навыков скрытности, которые качаются именно в такие моменты и которые мне, как будущему вору, жизненно необходимы. Да и не должны быть эти твари такими уж сильными и с высоким параметром восприятия. Если не на них качаться, то когда? Когда снова встречусь с той тварью по типу той трёхметровой чихуахуа? или с тем медведем, размер которого счастный дом, или с той ебанутой белкой, движение которой я даже рассмотреть не мог нормально. В общем, качаться надо. И срочно. И лучше рисковать жопой с возможностью выжить, чем не рисковать и потом сдохнуть от хрен пойми чего, что на 50 уровней выше моего уровня. Ты уверен? На всякий спросил Ник. У меня же всё же уровень больше. Всё хорошо. думаю, я справлюсь, остановил я его. Ну, если ты так сам говоришь, то ладно. Наконец-то расслабился он. Тогда начинаем работать по этому плану, спросила Наэль. А если ничего не выйдет и мы зря потратим время? Мы ведь тогда не успеем выполнить задание обычным способом и вернёмся в город, хорошо если за полночь. У нас 3 дня на это задание, так что ничего страшного, если этот план провалится. Вернёмся завтра и либо возьмём с собой лопаты, либо выполним это задание обычным способом. В таком случае в запасе всё равно останется ещё целый день. Вот только мы всё это время будем без денег, а жить на что-то надо. Тогда надо сейчас хорошенько постараться, воодушевлённо произнёс он, пока все остальные откровенно не разделяли его позитивный настрой с ничего. Кстати, начал я, перенаправив внимание всей группы на себя. Есть ещё один момент. Если у нас всё же получится выкопать яму и достать достаточно раков, которых мы туда накидаем, то как использовать раков, чтобы приманить их к этой яме? О, неожиданно громко воскликнула Мари и потянулась к одной из своих небольших сумочек, закреплённых на поясе, и, достав из одной такой какие-то нитки, протянула их мне. Это запасные тетивы для моего лука. Если связать их вместе, то можно будет привязать к одному концу рака и, подкинув к скорпокрокам, начать тянуть в сторону ямы, держась за другой конец. Я взял из её протянутой руки эти тетивы, что лично на мой непрофессиональный взгляд, почти ничем не отличались от обычных верёвок, и осматривая их, представил, насколько это тупо будет выглядеть. Но Ничего лучше я сам придумать явно не в силах. И вообще, Мари меня прямо радует. И характер приятный, и личик вполне милое, ещё и не тупая. Разве что доска ужасная, как в груди, так и в жопе. Но пока что вышеупомянутые плюсы перекрывают этот ужасный минус. Пойдём? Наверное, неуверенно выдал я. Тогда принимаемся за дело. "Вновь воодушевлённо сказал Ник, после чего мы все впятером направились к речке. Достигнув её, я направился дальше, прямо к самой реке, а они вчетвером остановились на пляже, там, где песок показался самым податливым для копания ямы. После чего все сели с разных сторон и начали прямо руками копать яму. На удивление, ни у кого из них не было лица в стиле: "Что я, блядь, не так делаю со своей жизнью?" которая точно была бы у меня или, скажем, у любого другого моего современника, что от такой нудной и дерьмовой работы просто охуел бы. Хотя, вероятно, предложи им альтернативу в виде того, на что я подписался, вероятно, они бы и выбрали копание ямы руками. Настоящее время. Короче, как-то так всё и было. Поэтому я сейчас и пробираюсь по узком к реке, прямо рядом с одной из тварей, что в любой момент может проснуться и кинуться на меня с желанием откусить мне к хуям мою жопу. И сейчас, уже полноценно осознавая весь имеющийся риск, мне хочется вернуться в прошлое минут так на 5 назад и хорошенько дать себе по ебалу за то, что тогда остановил Ника от его предложения подменить меня в этом деле. Характеристики и навыки ему, видите ли, качать надо. Ага. Покачаешь, блядь, идиот ебаный, когда тебе долбоёба полжопы отхуярят одним замахом клышней. Ну, сука, а я ведь так был преисполнен решимостью. Куда она нахуй подевалась-то, стоило мне подойти к одной из этих тварей. Да и вообще, какого хуя они настолько пугающе уёбичные? Они даже более мерзкие, чем я предполагал в худшем случае. Будто они вырвались из какого-то фильма ужасов, где люди сражаются с пришельцами, что выглядит примерно столь же уебищно. Так, ладно, надо успокоиться. Паника ни к чему хорошему точно не приведет. А зная себя, скорее и вовсе приведет к какому-то локальному пиздецу. Так что вдох, выдох, дышим глубоко и... и успокаиваемся, потихоньку продолжая продвигаться к речке, не забывая смотреть под ноги и на спящую рядом тварь. Помогло ли мне это успокоиться? Конечно же, нет. Я как нервничал, так и нервничаю. И я, блядь, вот вообще не представляю, как будучи на моём месте, можно быть спокойным. Но при всём моём недовольстве я всё равно продолжал двигаться вперёд, пока мои ноги почти не стали касаться воды в реке. И тут передо мной встал вопрос, который как бы стоило обдумать ранее. Раки в воде, значит мне нужно в воду. Пускай и максимум по колено где-то, но при этом я-то в одежде и кросах с носками. Ну что мне делать-то? Сука. Оно ведь только недавно всё высохло более-менее. И почему я об этом ранее не подумал? Ну что я за мудак такой? Ладно, делать всё равно больше не хуй. И с этими мыслями натянул нижнюю часть спортосов до колен, а следом снял кроссы и носки на всякий, чтобы никто не спиздил, убрал кроссы под небольшой кустик, а носки засунул в них. И только после этого вновь направился к воде. как выяснилось позже, довольно холодной в воде. Ее температура была на уровне той, что была в городе. При этом, помнится, другая речка, на которой я был вчера с Катариной, казалась мне куда более теплой. Может, это из-за того, что на тот момент времени я все еще был в состоянии шока от всего происходящего со мной? Вероятно. Так. Так. Все размышления в сторону. Надо побыстрее наловить ранних раков и закончить тут с работой, чтобы как можно скорее, желательно до заката, вернуться в город, где есть хоть какое-то чувство безопасности. Пускай оно и ложное. Делаю первый полноценный шаг в кристально чистую воду правой ногой и пиздец. Да что ж ты такая холодная-то? Ах, да. Думаю, это и так уже понятно, но я не из того типа людей, что может с лёгкостью заходить в воду под весёлый смех и радостную улыбку. Я из тех людей, которые сначала охуевают от того, насколько вода холодная. Потом же, всё же решившись, морщась, начинают потихоньку заходить в неё, обтирая водой тело и останавливаясь спустя каждые сделанные шаги. И вот за это мне не стыдно. Разве что совсем немного. Ну а что поделать? Такой уж я человек, и с этим ничего не поделать. Вообще, честно говоря, хзы, как другие люди так спокойно заходят в холодную воду. Не понимаю я этого. И всё на этом. Не буду описывать весь процесс того, как я заходил в воду по колено, но скажу так: это было нихуя не просто, как впрочем-то и всё остальное в этом сраном мире. А что хуже всего, когда я уже выдохнул, зайдя полностью в воду, я увидел в метрах 50 от берега точно такую же злыебучую тварь, как и те, что были на берегу. Она спокойно себе плавала, показывая лишь верхнюю часть своего тела и огромное жало, что вертелось из стороны в сторону, напоминая мне какой-то сканер, которым эта тварь будто осматривает местность. Надеясь на то, что у неё нет такой способности, Я, сглотнув слюну от напряжения, резко опустил голову вниз и начал искать раков. И, и я нашёл, аж сразу двух. И, бля, даже никакого подъёма нет. Красненькие, с шестью вроде ножками, двумя клешнями, усиками и маленькими чёрненькими глазками. Ну, разве что они выглядят больше тех, что были в моём мире. Но и в этом я не уверен. Всё же раков видел раза два всего, наверное. и как-то не особо запомнил их размеры и их внешний вид. Так что вполне может быть, что тут все же есть какой-то подъеб, но я его просто не замечаю. Засучив оба рукава, я нагнулся и опустил правую руку за одним из раков, за тем, что показался мне больше. Сначала холодное чувство от воды, а уже через пару секунд трогаю его панцирь. Ну, или хитин, или это одно и то же, Не ебу, честно говоря, от слова совсем. Панцирь, кстати, напоминает самый обычный камень. Это если чисто на ощупь. О, он, кажется, и весит совсем немного. По крайней мере, поднимается очень просто, словно действительно относительно небольшой камень. Но стоило мне его поднять из воды, став рассматривать в лучах трех солнц, как... А-а-а, су-ка! Заорал я во всё горло, когда одна из его клешней вцепилась мне в указательный палец правой руки. Палец заболел так, словно его отрезают к хуям. Сердце резко забилось, а всё тело наполнилось адреналином, заставляя делать быстрее, чем думать. Желая избавиться от этой хуитыни, что повисла у меня на пальце, я взял его левой рукой и потянул в другую сторону. Но из-за этого чуть, блядь, палец себе не отхуячил. Поняв, что план хуета и стало только хуже, я отцепился от этого ебаного рака и крича как умалишенный, стал вертеться на месте, мотая рукой со всей силы из стороны в сторону. И хуй знает, сколько это дерьмо продлилось, но в один момент этот сраный рак, висящий на правой руке, отцепился и чуть ли не издавая свист, улетел куда-то вверх, пока я, скрючившись от боли всем телом, держался за ноющий до дури палец. Кое-как решившись, я всё же разогнулся и посмотрел на то, что стало с пальцем. А он в одном месте с двух сторон был пробит чуть ли не до кости и держался, наверное, только из-за неё. Сук, прошипел я, вновь вскрючившись вокруг него. Но в следующий момент Я услышал странные звуки, что быстро приближаются ко мне, и из-за чего мне пришлось разогнуться и посмотреть, что же это было. А было это та тварь, что до этого спокойно плавала в нескольких десятках метров от меня. И прямо сейчас она очень быстро плыла в мою сторону, нацелившись прямо на меня своим огромным жалом. Ебать!